Петербург сырят, кашу взят. Петербург сырят, кашу взят. Гораздо чаще они просто имитируют саркан. Народная примета. Глава двадцатая. Города. Давай попробуем вспомнить какую-то веселую историю, как все начиналось, продолжалось, до сих пор движется. Если повезет, то и не остановится никогда. Может, какой город тебе вспоминается чем-то особенным? Люди в интервью на гастролях нас с горшком постоянно спрашивали. «Ребята, вы наш город посмотрели?» На этот вопрос хотелось просто сказать, «А как называется ваш город?» Да, это правда. Первая мысль была, а в каком мы городе находимся? Помню, я запоминал сначала название гостиницы, а потом, какая разница, всё равно каждый день меняется, и перестал. А потом у названия городов постепенно стали стираться если, конечно, не запоминались чем-то особенным. Безусловно, именно так и было. Но во многих городах встречаются старые друзья или новые милые девушки. И вечер иногда бывал очень запоминающийся, если не сказать больше. Вот по знакомым я города и идентифицировал. Да, вот приезжаешь — это Барнаул. Это я знаю точно. Барнаул мы не могли забыть. Кстати, действительно, как ни парадоксально, но люди, именно люди делали так, что в голове откладывался тот или иной город. Или Иркутск. Там Лёша и Омуль. Например, в Барнаул. Тот факт, что там организатором концертов был Миша Рапопорт, был важен. Из-за этого мы постоянно помнили, что «О, мы едем в Барнаул, там Рапопорт». Барнаул отложился в голове. Ну или, например, такие города, как Владивосток, его сложно забыть. Город на сопках, да и вообще он весь такой достаточно специфический. Я даже запомнил город Уссурийск. Из Владивостока, помню, мы поехали в Уссурийск. Туда два часа езды, по-моему. И ресторанчик по дороге прикольный. Вот там в Уссурийске было смешно. Такой совок. Мы приехали в ДК, а там все советское, включая оборудование. Там даже власть советская была. Там советская власть была, реально. Милиция не давала нашим фанатам вообще ничего делать и требовала сидеть во время концерта, пока горшок на них, на милицию, не рявкнул и не разрешил ситуацию. Кстати, такого рода заморочки были неоднократно. Например, в городе Барнауле. Я помню, товарищи охранники, а охраной тогда был ОМОН... Нет, вру, охраной были срочники. Или нет, подожди, это был ОМОН. Нет, срочники, срочники. Да, да просто солдаты. Да что же там было-то? Ну, короче, для того, чтобы тусовку бушующую усмирить, они в помещении, в замкнутом помещении, взяли, да и просто попрыскали черемухой. Слезоточивый газ такой. Первое, что я увидел, это то, как народ просто шпарит от сцены. Причем, поскольку помещение было закрытым, то охране тоже досталось, и они тоже побежали. Как будто в первый раз увидели баллончики с газом. Может, им просто скучно было, и они решили добавить экшен в наш перформанс? А я смотрю, чей-то народ разбегается. Потом горшок перестаёт петь и начинает как-то странно себя вести. Потом я вижу Машу, идущую ко мне, держась за горло, и её испуганный взгляд. Вот так она мне показывает. И тут я понимаю, что чувствую тоже какой-то лёгкий дискомфорт. Но закончилось всё, как я помню, хорошо. Люди вышли, двери открыли все всё проветрили. Слышу, а зрители на улице наши песни поют. Ну, думаю, дай выйду, поддержу. Вышел, да и стали мы вместе песни петь. Весело было. А самый фишак — это то, что я почему-то подумал, что все знают, куда я делся, и меня позовут. Но это было не так. И когда все уже собрались продолжать концерт, то выяснилось, что меня нет. Это мне позже рассказали. Туда-сюда ищут, а найти не могут. И правда, кому в голову придет искать меня в толпе фанатов, орущих песни? А я стою, пою, кругом радостные люди — И вдруг мне девушка одна говорит, что там со сцены спрашивают, не видел ли кто Балу. И тут я понял, что надо продолжать концерт. Да, а пока тебя искали, то заодно и зал как следует проветрился.